Глава двадцать восьмая «Я тебя знаю». Тар обернулся и увидел Ливию, объятую пламенем. В ее глазах загорелся яркий огонь, и он же раскрылся за спиной красно-оранжевыми всполохами крыльев, плясал, извиваясь, очерчивая драконий силуэт в воздухе. Но глаза Ливии вдруг закрылись, она схватилась за шею, видение огня исчезло. Тар успел подхватить девушку прежде, чем она упала на землю. Проклятие. Завершение церемонии взял на себя Элеон. Тар еще слышал за спиной взбудораженную толпу, но сейчас важнее было то, что происходило с Лив, то, что он почувствовал от нее. Это не могло быть неправдой. Это был настоящий огонь, голос звезд. Точно осколок разбудил в ней что-то настоящее. Таар почувствовал в ней драконью кровь, вспыхнувшую огромным пламенем. Но почему она потеряла сознание? Что-то не так. Ее подхватили на руки, и Таар приказал отнести Лиф во дворец. Вошел внутрь следом на ходу, успокоив Ванара, который мгновенно оказался рядом. Ничего не происходит. Ничего опасного для него и страны, а остальное военачальника не касается. Тар перехватил Ливию из рук слуг, поднял и прижал к себе. Двери в его покое распахнули, он вошел внутрь и опустил девушку на мягкое покрывало. Она потеряла сознание. Может, это было действие древнего заклятия. Но сейчас оно уже не нужно. Осколок найден. Нет смысла сжигать ее память. Если только... Тар опустился рядом и попытался привести ее в чувство. Огладил пальцами лицо, провел по лбу, коснулся несомкнутых губ, ощутил тепло своих рук. Живительную энергию. «Это было заклятие, чтобы сохранить тебе жизнь во время охоты за сокровищем. Тебе, последний из рода Ильхар, слышишь? Ты дракон, Ливия! Ты проклятый, зачарованный дракон!» «Я так долго сомневался, но теперь я знаю точно...» Осколок не дал тебе силы, потому что она и так с тобой. Всегда была с тобой. Левия открыла глаза и посмотрела на него долго и пристально. Тар залюбовался ее глазами, необычного разреза, длинными ресницами, которые чуть дрогнули, а в глубине зрачков, сейчас он был готов поклясться, виднелся отголосок настоящего огня. Скрытый все это время, запечатанный накрепко, но он был. «Этот огонь с далекой звезды». Ливия смотрела на него зачарованно, будто не слышала слов. Они, должно быть, смотрели друг на друга целую драконью жизнь. Ее губы шевельнулись, будто она пытается сказать и не может. И вдруг Лив сощурилась, нахмурила лоб и спросила. Спросила так, что он похолодел. «Я тебя знаю?» «Что?» «Тхар, нет!» Тар медленно выдохнул и закрыл ладонью лицо. Не веря, замер на мгновение и засмеялся горько, наверное, с безумием. Вот почему он не ощущает ее как прежде. Не чувствует жаркие толчки ее сердца. Не чувствует сводящего с ума волнения и тяги. Заклятие и впрямь уничтожило ее память. Едва заметно по краю ее сознания, Тар уловил что-то вроде «Я не смогла, не смогла». «Враги пришли. Враги уничтожат всех». Но и это воспоминание стихло, точно догорела тонкая бумага и обратилась в шелестящий пепел. Хотелось кричать «Остановить это!», но поздно. Тогда, когда он все уже понял, когда было так близко к освобождению, похоже, сработала старая клятва, ведь она не справилась, отдала осколок и сама оказалась в опасности. Нужно уничтожить ее память наследницы Ильхар, чтобы выжить. Пока осколок был в его руках, угрозы не было, но Теар открыл его тайну всем, и колдовство Ильхаров сработало. Необратимо. «Я тот, кто тебя любит, слышишь? Любит!» Теар коснулся ее волос, огладил, убрал с лба пряди, до да сжимающей боли любуясь Ливией. Любую, человеком, драконом. «Мне все равно кто ты! Все равно!» Она приподнялась, выкрутилась из его объятий и села на постелях моря брови. «Я... я не помню, кто я...» Лив помотала головой и поморщилась. «Помню только пожар...» Проклятое колдовство Ильхаров. Она в безопасности с ним. Они не отдали бы осколок тем, кто использует его для уничтожения себе подобных. Заклятие устарело... Оно потеряло смысл. Таар скомкал покрывало, которое пахло Ливией, и тихо зарычал, с трудом сдерживаясь, чтобы не сжечь все вокруг. Но слив хватит пожаров. «Кто я?» – растерянно пробормотала Ливия и, прижав к груди кулаки, опустилась ниже, чтобы заглянуть Тару в лицо. Он смотрел на нее долгим взглядом, не зная, что ответить. «А кем ты хочешь быть?» Бездумно вырвался однажды заданный вопрос, и Тарус усмехнулся его актуальности. «Если Ливия не помнит ничего, совсем ничего, можно начать все сначала. Можно быть с кем хочешь. Человеком, драконом, нищей, неприкасаемый или его королевой. Это слишком сложно». Она тревожно улыбнулась, пряча растерянность. Ливия изучала его искоса, будто он снова стал опасным чужаком. Тар вздохнул. Слишком сложно ему придется. Он будет помнить все, что между ними происходило, и постоянно напоминать себе, что она это начисто забыла. Просто будь собой. Он сжал зубы. А я помогу. Ливия задумчиво кивнула, а потом перевела взгляд на блестящий осколок, который Теар небрежно бросил на стол. Что это? Тар подошел, забрал сверкающий артефакт и медленно передал ей. Кто знает, вдруг что-то произойдет, если она снова его коснется. Ливия рассмотрела осколок, легший на ладонь. Но ничего не изменилось. Она выглядела такой же потерянной. Тхар, проклятая насмешка богов, слишком жестоко. За окном окончательно стемнело, где-то далеко раздался шум окончания коронации. Лучшая коронация в его жизни. Таар цокнул языком. Он стал королем. Он должен править. Он обещал защиту всем людям, но не смог защитить ту, кто была ближе всех. Да уж, лучше не придумаешь. Обещал Ливии вернуть память, а привел к тому, что она себя потеряла. Он сел на кровать и, покачиваясь, прикрыл глаза. Что это было? Гордыня? Думал, сможет изменить судьбы подданных с помощью сильнейшего артефакта. И вселенная щелкнула его по носу за самонадеянность. Будь Тар сейчас в облике дракона, он бы раздраженно бил хвостом и сжигал все вокруг, выпуская ярость. Но что теперь толку? Один долгий и глубокий вздох, и Тар поймал тень спокойствия, чтобы мыслить разумно. Он осторожно лег с ней рядом на живот, искоса глядя, как отражается сияние осколка в ее глубоких глазах. драконица, ставшая человеком. Такой судьбы ей желали родители. Быть как можно дальше от драконов, выжить, забыть свое прошлое. Это должно быть какой-то ошибкой, дурацкой, жестокой ошибкой. Ильхар не должны были так поступить, они ведь мудрейшие из драконов. Стоило уничтожить этот осколок, остановить войну. и все бы закончилось». Тар уткнулся лицом в скрещенные руки и вздрогнул, когда Ливия подалась ближе и спросила тихо. «Я тоже тебя люблю». «Ты никогда не говорила вслух, но похоже». Он не удержался от улыбки, и, скосоглядя на ее, забавно нахмуренный лоб, точно она пыталась услышать саму себя. «Ложись, отдохни. Мы что-нибудь придумаем, чтобы воспоминания вернулись». Левия послушно опустилась рядом и даже обняла его слегка, так осторожно, словно они никогда не были близки. Тар чувствовал от нее мягкие волны притяжения. Физически ей было приятно, но она ощущала его как чужого, и от этого было паршиво. Но она жива, она рядом, и все еще не так плохо. Надо снова изучить дневники, что обнаружил отец, и, может, там найдется ответ. Когда ты очнулся, что-то изменилось в его комнате. Слишком долго он не спал за последние дни, и организму был жизненно необходим отдых. Может, тому способствовала сладко спящая рядом Ливия, которая так доверчиво повернулась к нему. Хотелось разбудить ее поцелуем, чтобы было как прежде. Жарко и страстно почувствовать ее дрожь и будоражущее веселье. Но Теар не хотел увидеть прежний потерянный взгляд. Он тронул ее за ладонь, в которой Лив держала осколок. Его там не было. Что за... Тар поднялся и обшарил всю постель. Нехорошее предчувствие зародилось в груди. Он принялся искать осколок на полу, а потом остановился, закрыл глаза и прислушался. Артефакта здесь не было. В этой комнате точно. Значит, кто-то забрал его. Значит, во дворце еще остался предатель. Быстро оглянувшись на спящую Ливию, Тар вышел из комнаты. Слоги у дверей вытянулись по струнке, а Тар едва контролировал бурлящую внутри ярость. «Кто был в моих покоях?» Слоги полукровки переглянулись. «Только Ванар, ваше величество, сказал, что у него срочное дело, приказал пустить. Мы не смогли его остановить». «Где он?» В оружейном зале, ваше величество. Еще раз, кто войдет ко мне без спроса, сожгу. Оба побледнели и явно захотели провалиться на месте. Но сейчас было недослуг, и Тар быстро направился в оружейный зал. Ванар задумал сделать что-то с осколком. Он не предатель, но какого демона происходит? На пути его перехватил Леон. Ты не должен уничтожать осколок Тар. Твой отец погиб из-за него. Теар не удивился, что Элеон легко прочел его намерения. Элеон обладал ментальными способностями куда выше, чем у Теара и его отца. Хоть и редко применял их. А больше мечтал использовать для того, чтобы достучаться до звезд. Вот именно. И я не хочу, чтобы погибли и все остальные. Есть возможность это остановить. Я не бог. И не в моем праве выбирать, кто должен стать истинным драконом, а кто нет. Это последняя нить к нашей родине». дар нахмурился, помня, как еще недавно мечтал о том же. Найти связь с созвездием дракона, услышать далекий шепот космоса и душ своих близких. Ну что ж, он услышал, почувствовал и понял, что в этом нет смысла. Он был рожден здесь, на этой земле. Он полюбил девушку, рожденную на этой же земле, пусть она и одна из них. «Вернуться невозможно, Элеон. Наша судьба — закончить свое существование здесь, и от нас зависит как — убивая себе подобных или прервав бессмысленный бой. Оставь его мне, я хотя бы смогу узнать, как Ильхар его создали». Впервые в жизни Теар слышал, как Элеон повысил голос. Но они уже дошли до оружейного зала. «Ваше Величество!» — почтительно склонились слуги возле двери — Полностью уверенные, что все идет по приказу нового короля. Тар молча прошел внутрь и поморщился. Ванар находился внутри с рядом полукровок и осколком. Мать его. Осколком, который добыла для него лиф. Дракон резко обернулся к Теару, но в его глазах не было и тени сомнений, что он делает что-то неверное. Полукровки стояли перед ним на коленях в темном зале. почтительно склонив головы перед мерцанием далекой звезды, и перед Таром, маячил знакомый затылок отца Ари, слишком дерзкого и заносчивого воина Иоши. «Война на пороге, Ваше Величество. Нам понадобится сильная армия, чтобы защитить границы». Тар перешел на мысленную речь. «Ты должен был спросить меня». «Я виноват и готов понести наказание». «Знал, что ты уничтожишь осколок после того, что случилось с Ливией. Это был мой последний шанс помочь нам выжить». Тар сощурился, глядя в лицо военачальника. «Надеюсь, ты знаешь, кому даровал силу истинных». Его взгляд остановился на Иошемаре, который стоял на коленях перед королем, но едва ли умерил свой пыл и самонадеянность. Или сила созвездия дракона подарила ему хоть талику мудрости?» Каждый из них поклялся на крови драконов в верности тебе и стране. За неверность любого из них я готов ответить головой. Мар, он сильный воин и сказал, что его дочь дракон, а значит, он должен быть рядом. Тар обвел взглядом воинов, замерших перед ним. Их было двадцать. Или он говорил, что осколок может передать свою энергию полусотни. Похоже, он еще не совсем истощен. И значит, его все еще стоит уничтожить. Ванар приблизился, низко склонился и отдал Теару осколок, ожидая кары, какая последовала бы от отца Теара за самовольство. Грозь бы уничтожил предателя на глазах у остальных, во избежание подобных поступков от других. Мар, отныне один из истинных, тоже бросил взгляд на Теара. Ванару следовало бы ответить головой за обращение этого Иоши. Тот, похоже, ждал подобного не меньше самого начальника. и стал бы гораздо более верным слугой, чем был сейчас. Однако Тар не отец. Он забрал осколок и сжал в ладони, снова ощущая тихую пульсацию далеких звезд. В такт биению сердца. Свет дракона всегда был с ним. Тар прижал кулак со осколком к губам и вдохнул этот свет. И улыбнулся, широко и внезапно для самого себя. «Готовьтесь к защите!»